Глава 69. 10 часов 5 минут. По Молу навстречу Альфа двигались четыре силуэта. Он остановился. Из порта наплывал густой туман, как будто подводный огонь кипятил воду, чтобы сварить шлюпки и яхты. Пар притягивался к стенкам кирпичных ангаров как раз в том месте, где причалил Севастополь. Ноги у Альфа подкашивались. Он убедил себя, что страх тут ни при чем, что это нормальная реакция после суток на корабле. Альфа впервые ступил на другой континент. Шатала не его. Дрожала Франция. Над туманом, там, где начинался канал, стоял Форт Бук. Массивные белокаменные стены цитадели напоминали пиратскую крепость Дая в Рабате. Ее возвели в устье долины буры Грег, лицом к океану, и крепость Казбу в Танжере, возвышающуюся над Мединой, где 24 часа назад Альфа поднялся на борт Севастополя. Четверо остановились в нескольких метрах от Альфа. Окутанные последними клочьями тумана, они напоминали насекомых, застрявших в коконе. Легавые, подручные банкира или казначея. Севастополь могли засечь, он ни корабль, ни видимка. Альфа постарался незаметно принять стойку поудобнее. Суеверным жестом коснулся рукоятки ТТ. Мужчины в тумане замерли. Ни улыбки, ни дружеского приветствия, ни единого слова. Холодный, как камень, немы, как смерть, бледный как траур. Альфа забыл о пистолете, поднял руки, шагнул вперед и обнял самого высокого из мужчин. «Спасибо, что пришел, брат». Саварниан не ответил, и он повернулся к остальным, молча поприветствовал каждого. Зафирин, — агроном-философ, Уисли — гитарист, Дариус — виртуоз Дженбе. Саварниану удалось убедить трех нелегалов, добравшихся из Марокко до Франции на два дня раньше, чем он. А может, все решила судьба. За несколько минут до прибытия в порт де бук Альфа получил сообщение о трагедии у побережья Марокко. Бабела, Кайван, Софи, Кэмиль и Фрах, Ная. Возможно, Средиземное море уже поглотило их тела, когда он ночью звонил Саварняну, а тот с друзьями пел и танцевал на празднике в честь скорой встречи с родными. «Счастливые не воюют», — сказал ему Саварнян на прощание. «Сегодня утром он здесь». Молчаливые объятия затянулись, судорожные, причиняющие боль. Альфа не торопился нарушить молчание, не зная, какие слова утешения выбрать. Любые прозвучат нелепо. Какое уж тут утешение. Но поддержку выразить необходимо. Альфа открыл было рот, но Захирина передил его. Саварниян убедил меня прийти. «Уисли и Дариуса тоже. Не будем терять время. Наших мертвых мы оплачем потом. Сегодня нужно спасать других». Они оставили туман за спиной и пошли к порту Ренессанс. Завсегдатаи, сидевшие на террасах баров и ресторанов, провожали их взглядами и возвращались к чтению газет и горячему кофе. Альфа и его спутники остановились на углу улицы Папен. Наверху, за каменными оградами с решетчатыми воротами, стояли виллы, одна богаче другой, и открывался панорамный вид на комарк. Нужно было определить порядок действий, решить, куда идти. Альфа проверил телефон. Со вчерашнего дня мать звонила каждые 15 минут. Она живет совсем близко, в доме, похожем на сторожевую вышку. Переехала, когда ему было 12, чуть больше, чем сейчас Тиди, и все время обещала забрать их к себе. Неделю назад она сказала, «У меня появилась идея. Скоро все уладится, я получу визы». Альфа убрал мобильник. Незачем маме знать, что он был так близко от нее. Вдруг не доведется вернуться. Он приплыл не ради нее. Вернее, не только ради нее. Сначала нужно сдержать клятву. Альфа бросил последний взгляд на крыши домов, медленно достал из кармана черный треугольник на кожаном шнурке и повесил на шею. Жест воителя. Вперед. Бенинцы смотрели на него, как будто ждали, чтобы он сделал первый шаг. Готовы? Они кивнули. Оружие есть? Ответил Захирин. Я пойду, Альфа. Последуй за тобой, но с голыми руками, босой и с открытым сердцем. Те, кто отнял у нас самое дорогое, не испачкались в крови. У них на коже нет пороховой гари. Пусть же погибнут так, чтобы и мы не заморались. Альфа постарался скрыть тревогу. Захирин и трое других сумасшедших понимают, какая опасность им грозит. Ему нужны решительные люди, солдаты, а не изувеченные жизнью коллеги, которых жажда мщения лишила инстинкта самосохранения. Особняк Журдена Блан-Мартен и Лалавера днем и ночью стерегут двое вооруженных людей. Профессионалы, обученные убивать. Их пятеро, но действовать, судя по всему, способен только он. Захирин и Дариус слишком старые, Уисли слишком хрупкий. Помочь способен только Саварньян, может быть. «А ты что скажешь?» — спросил он. Взгляд Бенинца был полон смертной муки. «Несчастные должны воевать, Альфа. Таков закон. Воевать, чтобы другие жили в мире».